Эпилог. Четыре месяца спустя. Ритмичные басы незнакомой песни в стиле регги отдавались в теле Джо, заставляя его вибрировать. Музыка доносилась из звуковой системы, с шестью огромными колонками, скрепленными вместе веревкой и привязанными к задней части медленно движущегося грузовика платформы. Толпа танцевала, диджей управлял сдвоенным пультом, и машина неспешно ползла вслед за колонной, окруженная полдюжины женщин в цветных трико и затейливых головных уборах из огромных синих и фиолетовых перьев. Джо подождал, пока проедет вторая платформа. На ней дети с самым разным цветом кожи, одетые в костюмы зверей, танцевали под музыку из «Короля льва». Они помахали ему руками, и он помахал в ответ. Потом пересек дорогу и направился сквозь толпу к станции подземки «Ледброк-Гроув». Она была закрыта на выход, чтобы направить гуляющих в менее многолюдные районы. В течение всех выходных почти два миллиона человек приняли участие в карнавале в Нотингхилле или просто пришли поглазеть на него. Этот карнавал был самым большим празднеством такого рода в Европе, да и по мировому счету уступал только карнавалу в Рио. Это была одна из причин, по которым Джо любил Лондон. Он не мог припомнить, чтобы любое другое ежегодное событие давало возможность с таким размахом отпраздновать этническое разнообразие. Джо и его коллеги из Овраи добровольно вызвались следить за порядком во время этого двухдневного праздника в числе 9000 прочих полицейских офицеров. Когда суперраспознаватели наблюдали за музыкальными или спортивными событиями, они имели возможность запечатлеть в памяти сотни или даже тысячи новых лиц. Но карнавал — мероприятие совершенно иного порядка, учитывая одно только количество людей. Джо уже произвел шесть арестов, основываясь на опознании подозреваемых из централизованной базы данных. В целом их команда арестовала 13 человек. Он шел против течения праздничной толпы, по одному озирая лица гуляк. Из-за тесноты воздух был влажным и душным. В нем висели запахи пряной еды, смешавшиеся с дымом марихуаны. В прошлом Джо с готовностью хватался за возможность поработать на карнавале, используя это как шанс для поисков сестры. Но в этом году все было иначе. Каждый раз, думая про Линзи, он вспоминал, как непоправимо подвел Бекку. Теперь его разум неразрывно связывал сестру и погибшую коллегу воедино. После смерти Доминика и Брайана Джо взял больничный на 6 недель, чтобы привести в порядок психику, и осознать все случившееся. Он также использовал это время, чтобы заново наладить отношения с мэтом Они вместе бродили по музеям и галереям, предпринимали однодневные поездки за город и наслаждались туристическими маршрутами, куда лондонцы попадают крайне редко. Но совесть Джо не позволяла ему расслабиться. скрывая что-то от мэта он не мог жить нормальной повседневной жизнью. Слишком многое в его душе изменилось за время участия в операции камера. И Мэтт, который знал его лучше, чем кто-либо еще, понимал, что Джо по-прежнему нечто беспокоит. Постепенно он выжил из него всю правду. Это был самый откровенный разговор, который когда-либо происходил между ними. Джо сидел вместе с Мэттом на скамье в Хэмпстед-Хитт глядя на древние рощи, пруды и лондонский горизонт, и постепенно раскручивал нить повествования. Он не умолчал ни о чем, ни о своей злополучной поездке в Лейтон-Базард, ни о том, как подвел Бекку. Поведал о том, почему сначала скрыл телефон Хаммонда, а потом, после самоубийства Брайна, передал этот телефон своим коллегам, предварительно вынув карточку памяти на которую были записаны видеоролики завершив признание он едва мог посмотреть на супруга они сидели в молчании и мэд держал джо за руку что касается бекки никакие мои слова уже ничего не изменят произнес наконец мэт это то с чем тебе придется жить. Но ты должен помнить, ты ее не убивал. Это сделал Доминик Хаммонд. Может быть, ты мог это предотвратить, а может быть, нет. Ты никогда этого не узнаешь. Но мы должны найти для тебя какой-то способ справиться с этим. И первым делом тебе нужно снова пойти к психологу. Что касается телефона, я сделал бы то же самое. Ты спас семьи и жертв от той грязи, которой забросали бы имена погибших. Закон не всегда принимает в расчет мораль, и иногда, поступая неправильно, мы все равно поступаем правильно. Но я должен поддерживать закон, а не нарушать его. Это делает меня таким же виновным, как те, кого я разыскиваю. Нет, не делает. Ты сделал разумный выбор и не можешь отыграть его обратно. В показаниях я сообщил, что нашел этот телефон в кармане своей куртки только перед тем, как позвонил Брайну, и что Хаммонд, должно быть, сунул его туда тайком. Я не сказал, что он сам отдал его мне. Что, если меня уволят за то, что я не передал его начальству сразу? Иногда я думаю, следует опередить их и уволиться самому и Если после внутреннего расследования тебе что-то предъявят, посмотрим, как с этим справиться. И нет, ты не должен добровольно отказываться от своей карьеры. Ты хороший человек, Джо. Вот почему я тебя люблю. И знаю, что ты способен двигаться дальше. И пока зрение позволяет, можешь сделать еще много хорошего в этом мире в качестве детектива. Больше, чем если бы ты был просто гражданским лицом. «Не становись еще одной жертвой Хаммонда!» Джо кивнул и сильнее сжал руку мэта Жить с детективом и так нелегко, а, учитывая все, что успел натворить Джо, будет правильно теперь поставить супруга на первое место в своей жизни. Во время больничного Джо посетил похороны бэки в Айлингтонском крематории. Это была формальная мрачная церемония. Все скамьи и проходы были заполнены офицерами в форме, а снаружи толпились журналисты. Джо смотрел на мать и отца Быки, сидящих в первом ряду. Хелен явно еще не до конца оправилась. Голова ее была по-прежнему забинтована. Она держалась за руку своего блудного мужа Дэвида, как будто боялась упасть если отпустит. На время выздоровления хелен Мэйси временно перешла под его опеку, но он решил не брать внучку с собой на похороны. После церемонии Джо подумал было подойти к родителям Бекки и выразить свои соболезнования, однако передумал. Он все еще считал себя отчасти виноватым в смерти их дочери. Теперь, вернувшись в ОВРАИ, Джо обещал мэту что снизит нагрузку на глаза. Это означало, что он будет меньше сидеть за компьютером, пролистывая фотографии подозреваемых, чаще делать перерывы и правильно питаться. Врачи полагали, что все это может замедлить развитие макулодистрофии. Не предотвратит неизбежное, но, возможно, даст больше времени. Джо знал, что должен был уведомить начальство о своем заболевании еще два года назад, когда оно было диагностировано. Вместо этого он решил уйти в отрицание. Настало время посмотреть правде в лицо и перестать прятаться от нее. Поэтому он поклялся, что после окончания карнавала признается во всем. Когда смена подходила к концу, Джо почти дошел до станции, Лэдбрак Гроув. Толпа начала редеть, и урчание в желудке застало его врасплох. Он осознал, что не ел весь день. Его внимание привлек запах жареного мяса и карибских специй, и он посмотрел в сторону передвижной закусочной, к которой стояла очередь человек в шесть. Проверив свой бумажник на предмет наличных, Джо направился в конец очереди. Неожиданно в поле его зрения промелькнуло чье-то лицо. Яркие синие глаза, такие же, как у него самого, заставили Джо оглянуться. Но женщина прошла мимо так быстро, что он не успел разглядеть какую-либо другую часть ее лица. Не размышляя, он пошел за незнакомкой. Она направлялась к другому фургону закусочной, и он видел ее только со спины. Волосы у нее были такого же цвета, как у Джо, прямые до плеч. Она слегка повернулась, и он отметил, что и кожа у нее светлая, его оттенка. Всякий раз, когда Джо пытался рассмотреть лицо женщины, она поворачивалась в другую сторону. Несмотря на то роковое происшествие, закончившееся смертью Бекки, несмотря на все обещания, которые он давал мэту и себе, Джо отчаянно хотел подойти к ней поближе. Но уже шагнув вперед, остановился. Потом сделал шаг назад. Это было с ним и прежде. Часто. Слишком часто. Ожидание, отчаяние, тоска, предвкушение, за которыми следовало разочарование и сокрушительная печаль на много дней. Сколько еще он намерен гоняться за прошлым, прежде чем признает поражение? Сколько еще жизней не сможет спасти, прежде чем выучит урок? Джо в последний раз посмотрел вслед женщине, как раз в тот момент, когда она обернулась. Но он, не желая вглядываться в ее лицо, закрыл глаза. «Никогда больше», — подумал он. Никогда больше я не поставлю мертвых превыше живых. Это принесло неожиданное облегчение. Несколько недель назад ничто не остановило бы его. Он следовал бы за ней, пока не убедился бы точно, что это не линди Но теперь, даже не подходя ближе, он знал — нет. Линдзи ему не найти никогда. Линдзи мертва. И хотя эту истину было нелегко принять, с ней следовало смириться. Джо повернул голову, открыл глаза и сделал несколько шагов прочь, когда вдруг услышал: "Джозеф?" окликнул его женский голос. "Джозеф, это ты?" Он замер на месте, и ему показалось, что ноги вот-вот откажутся его держать. Текст читала Ирина Подракова.